Глава 6. Оливер лишь на миг отвлёкся, чтобы посмотреть, нет ли в комнате кувшина с водой, а воровка уже исчезла. Уставившись в пустое кресло, он ругнулся и бросился к распахнутому окну. Ни в саду, ни у камина, ограды никого не было. Оглянулся и быстро проверил занавески, заглянул за кресло. Словно растворилась в воздухе. Вот плутовка, настоящая лиса. Нет, лисы не летают. Кто же этот девушка, с которой его связала причудливая судьба? Почему назвалась Лесой? Раза она из Блэкэрда, это наверняка её кличка. Среди жителей одного из самых опасных кварталов открывать настоящее имя дурная примета. Маэстро постучал пальцем по губам. Девушка наверняка обманула, датчика при ней нет. Неужели спрятала? Неизвестно, каким образом Лиса догадалась, насколько ценна эта вещь. Распознать артефакт в тонкой пластинке способен лишь маги очень высокого уровня. Житель Блэкэрда скорее всего принял бы жёлтый металл за золото, а поняв ошибку, выбросил. Ритен покачал головой. Нет, девушка однозначно намекала, что датчик у неё и пыталась шантажировать им. Интересно, пришла ли она напомнить о разводе или на самом деле волновалась за сестру? Оливер постарался до мельчайших деталей вспомнить, как выглядела та мелкая птаха. Наверняка тоже прозвище. Лет 17 не больше. Лисе же двадцать три, может двадцать пять. Веснушке. А его женушка от рыжей плутовки отличалась светлыми волосами и белоснежной кожей. Если ее вымыть и приодеть, то вполне можно принять за аристократку. Ведет девушка себя, конечно, вызывающе, но жест изящный, а речь приятная. Стоп, ему не нужна воровка, и ее сестра тоже. Необходимо найти датчик, который Лиса где-то спрятала, скорее всего, в Блэккарде. Маэстро недовольно цыкнул. Соваться в этот район без небольшой армии бесполезно. Даже магу придется не сладко». Размышляя об этом, Оливер спустился вниз и, приняв от полисмена бумаги с перечнем улик, расписался. «Выяснили личность жертвы», — отчитался подчиненный. «Это Маргарет Шерт, куртизанка, 20 лет. Есть свидетели, что девушка посещала дом графа довольно часто. Наверняка он был постоянным клиентом». «Нет», — возразил Риттон. «Она могла входить в особняк в отсутствие...» Хауорда. Думаете, он её содержал или делал вид, что содержал, скривился Оливер. Синдикат часто использует куртизанок в качестве связных. Граф мог убить её из мести, ведь синдикат списал его. Следователь промолчал, и полисмен, ворча под нос о надменности маэстро, удалился. Рита, наблюдая за своими людьми, думал о сбежавшем графе. Нет, он не убивал куртизанку. Хауорд и так влип. Ему не было нужно еще и обвинения в тяжком преступлении. А вот синдикату это выгодно. Убийцы чаще погибали при аресте. Выходит, Хаорда подставили. И если бывший член синдиката на самом деле возвращался в дом, то мог видеть настоящего преступника. Найти граф раньше полисменов или синдиката значит не только получить зацепку, но и спасти жизнь свидетелю. «Маэстро!» — услышал он веселый голос Грека и поднял голову. Молодой возничий вручил ему стакан со освежающим зельем и показал рукой на окно. В саду бегают лисы, настоящие, я видел одну, почему-то зелёную. Он рассмеялся. Может, залезла в дом и прокинула на себя что-нибудь красищее. Оливер нахмурился. Лиса в городе? Сам удивился. Поддакнул парень и расплылся в улыбке. Жаль, поймать не удалось. Прыткая плутовка. Зелёная лиса. расмеялся один из полисменов и кивнул на стакан зелья. Маэстро, вы бы не рисковали это пить. Его хохот подхватили товарищи, а Грек отчаянно покраснел. Я точно видел, клянусь. Сначала даже показалось, что от неё свечение исходит. Ритен застыл, пропустив вдох. Не может быть. Быстро вытащил артефакт слежки и открыл крышечку. Слышали? весело сел первый полисмен. Зверь сиял как лампочка. Парень, ты бы посторожнее выбирал зелья. Некоторые можно принимать только вечером, если не хочешь, чтобы тебя лишили твоего транспорта. Точно нет, присоединился к нему второй. Надо проверить парня трубочкой. Может, по нему штраф плачат? Я почти маг, распылялся юнец. Галюциногенные зелья по запаху узнаю. Можете проверять свою трубочкой, я не боюсь. Давайте, только потом извинитесь. Может, тебе ещё и поклониться? усмехнулся полицеймен и вытащил наручники покачивая ими двинулся на молодого человека ты вообще кто парень по какому праву находишься на месте преступления маэстро взволновавшись отступил грэк скажи им что я на вас работаю кем сузил глаза полицейский почти врач почти маг наверное и работаешь почти это мой возница с хлопком закрыв прибор заявил ритон и все примолкли кивнул пун И он совершенно точно отличный маг. Разогревай мотор, парень, выезжаем через пару минут. Куда? А хочется на лесу, ответил Оливер. Свечение возникло не из-за графа, который забрал у гонца запрещённый артефакт. У этой девицы есть опасная тайна, поэтому она так отчаянно и бесстрашно требует развода. Случайный помощник Грег обладает острым магическим зрением, распособен рассмотреть то, что другие заметят лишь с помощью специальных окуляров. Неужели судьба улыбнулась следователю дважды? Мало того, что послала парня с уникальным даром, так ещё подарила новую ниточку, ведущую к синдикату. И как Оливер раньше не догадался, почему его жёнушка испугалась за жизнь сестры настолько, что сунулась в дом, полный полисменов. Молодая девушка, которая он спас ночью была в этом доме, а мужчина, возможно, и есть убийца, раз пытался избавиться от случайной свидетельницы. Судя по поведению воровки, её сестра пропала. Скорее всего, скрывается, опасаясь за свою жизнь. Сев в экипаж, Оливер закатал рукав и коснулся брачной метки. Хочешь развода? Обсудим, хитрая лиса. Остановись здесь, приказал возничий, и когда тот лихо притормозил у сияющей витрины, спрыгнул. Жди. Слушаюсь, маэстро, восторженно отозвался Грек. Прохожие начали останавливаться, вокруг быстро собиралась небольшая толпа, раздавали шепотки. Поймав на себе пристальные взгляды, Риттон недовольно цыкнул и, развернувшись, запрыгнул обратно. Схватив паренька за грудки, наклонился и процедил: "Хочешь работать на меня? Научись держать язык за зубами. Будешь красаваться мигом, растаяешь в тумане". "Понял", гулко сглотнув, вытаращился парень. Когда Оливер отпустил его, быстро прошептал: "Маэстро, я сделаю всё, что скажете, не прогоняйте меня". "Для начала просто молчи жди", вздохнул Оливер и, спрыгнув, продрался сквозь толпу к входу в лавку. Там его уже ждал высокий усатый мужчина, шея которого была повязана ярким платком. Сам господин, старший королевский следователь, снизошел до моего скромного заведения. Расплылся он в улыбке и обратился к зевакам. «Мой дорогой клиент, а не то, что вы подумали. Проходите, маэстро». Сложившись пополам, он низко поклонился, а Ритон тихо сказал. «Не поясничай, Бодун! Кто же отказывается от новых клиентов?» А следуя за ним, довольно рассмеялся мужчина. «Торжественное появление самого маэстро принесет мне прибыль. Жаль, что обычно ты являешься с черного хода». Кивнув помощником, он провел гостя в тайную комнату и тщательно закрыл все запоры. «Я спешу, Адам», — выразительно посмотрел на него Ритон. «Ты всегда спешишь», — посетовал тот и, усадив Оливера в кресло, встряхнул полотенце. Накрыв им следователя, оперся на столик и спросил. «Что на этот раз? Столетняя старуха?» Безутешная вдова? Ритен глядя на себя в зеркало, принялся рассуждать вслух. Чтобы затесаться среди жителей Блэкэрда, я должен походить на одного из них. При упоминании самого опасного района столицы Бардобрий побледнел, но промолчал. Думаю, воришку могут обворовать или отобрать награбленное. Там выживает сильнейший. Поэтому мне стоит выглядеть так, чтобы никому не пришло в голову даже подойти. Интересная задачка, протянул Адам и поднял с пола объёмный саквояж. раскрыв его, нацепил на нас магические окуляры, вынув из недр своего волшебного сундучка коробку с гримом, хищно улыбнулся Ритну через отражение. Мне нравится. Оливер закрыл глаза и откинулся на спинку кресла, полностью доверяясь рукам и магии профессионала. Через некоторое время, уже почти задремав, он услышал: "Готово". Глянув на себя, Ритн невольно присвистнул. Ты чёрт, Евгений Адам. Я знаю. скромно погладил тот самый объёмный живот и снял окуляры. Подкрутив в них колесико, уменьшил серебристое свечение. Скрупулёзно сложив все атрибуты в саквояж, напомнил, как обычно продержится 3 или 4 дня, если не попадёшь под дождь и не упадёшь в воду. С тебя три золотых. Ритен вынул кошелёк и бросил на столик. Там было в два раза больше, чем нужно. Бордобре приподнял брови. Твоего помощника тоже загримировать. Насчёт него у меня иная просьба. Хитро улыбнулся следователь. Бодон без удивления выслушал то, что от него требовалось, и кивнув, отвёл клиента к чёрному ходу. Гаритон вышел и с удовольствием втянул уличный воздух, не пропитанный пудрой и парами маскирующих зелий. Парочка, что шла мимо, отскочила в сторону, едва заметив Оливера. Он не удивился. Сам бы не желал находиться рядом с мужчиной средних лет, из украшенным шрамами, так будто его волокли за ноги лицом по брусчатке не менее двух кварталов. Зато опасности быть узнанным нет и в помине. Можно смело отправляться на лисью охоту, вот только нужно проследить за возницей. В том, что Адам все сделает правильно, Оливер не сомневался. Они работали вместе уже несколько лет, и мастер Бородобре его ни разу не подводил. А вот в молодом и чрезмерно услужливом парнишке он не был уверен. Поэтому не стал давать задания лично, боясь, что Пун не послушается и увяжется за ним. Привалившись плечом к стене, Риттон раскурил трубку. Атрибут маскировки, не причиняющий вреда лёгким, как обычный табак. Следователь не курил и считал эту привычку непростительной слабостью духа. Но в Блэкёрде дымящий мужчина вызовет меньше подозрений, поскольку в подобных трубках, как правило, использовали запрещённую смесь галлюциногенных зелий. Образ беспощадного убийцы, готового за пару медиков прикончить любого, лишь бы заполучить новую дозу, от него шарахались. А Аритон внимательно наблюдал за тем, как из салона Будона вышла закутанная в плач следователя фигура. Тот, кто изображал маэстро, продрался сквозь толпу и влез в экипаж. Грег, стрепенувшись, потер веки и широко зевнув, завел мотор. Повозка затрахтела, в небо поднялся белый пар. Вскоре все смолкло. Риттон потушил аппарат, выглядевший обычной трубкой, а на самом деле лишь выпускавший дым и спрятал в задний карман. Надеясь, что не ошибся в Греге, следователь доверил пареньку особую миссию Пока сам ввязывается в крайне опасную. Соваться в Блэкард в одиночестве самоубийство. Но это единственный способ вернуть спрятанный там датчик и продолжить преследование графа. А лишившись и преимущества, хитрый лиса сама придёт к нему. В предвкушении этого момента Ритен улыбнулся так, что девицы в проезжавшем мимо экипаже испуганно завизжали. Всё же Адам мастер своего дела. Когда Оливер вошёл в Блэкард, он вжал голову в плечи и навострил слух. Стараясь не привлекать внимания, он держался в тени и не убирал ладони с рукояти кинжала. Пистолет исследователь выложил ещё убородобрее. Дорогое оружие не вязалось с его образом и могло лишь притянуть неприятности, а их тут и так хватало. Ритен спиной чувствовал цепкие, царапущие взгляды. В нём подозревали чужака, но пока не трогали. Маскировка сработала. И всё же оставалась опасность нарваться на мастера. Многие здесь промышляли без соответствующего разрешения. Оливер искоса наблюдал за прохожими и, если замечал, на ком окуляры, сразу переходил на другую сторону дороги или держался за случайным спутником. Заметив питейное заведение, решительно свернул к входу. Во-первых, так на него перестанут оглядываться. Во-вторых, сократится риск быть разоблаченным. И последнее, но не по важности, он переждет самое активное время, а под утро отправится по следу лисы и заберет датчик. «Эля!» Не глядя на посетителя, буркнул грузный мужчина за стойкой и, не дожидаясь ответа, поставил перед Риттоном большую керамическую кружку, до верха наполненную шипящим напитком. Оплата сразу. Следователь положил на стойку пару медиков, и толстяк приподнял бровь. «Зелье? Совета!» — входя в образ, оскалился следователь. «Нет ли на примете кого, кто ищет старательного работника?» «Сядь там!» — понимающе кивнул хозяин на стол у окна. Если повезёт, заработаешь и ты ночью. Оливер схватил кружку и в развалочку направился к указанному месту. Видимо, оно предназначалось для сыскателей, потому как через некоторое время начали подходить и другие работники. Все как один мрачной внешности, неопрятного вида и с мёртвым взглядом, друг на друга косились с ненавистью и не выпускали оружие из рук. Похоже, за работу здесь ещё нужно побороться. Сначала на Оливера посматривали враждебно. Но через пару кружек Эля языки собратьев, по несчастью, развязались. «Эй, новенький!» — пихнул его рыжий мужик с хитрым прищуром зеленых глаз. От него сильно пахло рыбой, будто незнакомец днем отсыпался в порту. Наверняка охранял лодку у какого-нибудь богача. «Где тебя так разукрасило?» Оливер молча кивнул на окно. В небе над ними как раз проплывал дирижабль. Оставляя за собой белесый след пара, он медленно и плавно двигался... Над облаками, напоминая жителям Блайкерда задирающим головы и мечтающим хоть раз оказаться на борту аместе бедняков. Взрыв мотора, понимающего хмыльнулся рыжий и стукнулся своей кружкой о его. Не повезло тебе, приятель. Я выжил, буркнул следователь и пододвинул кружку, из которой так и не отпил, ближе. Значит, повезло. Рыжий захохотал и обнял его как друга. Глаза мужчины уже стали осыловелыми, речь развязной Ритон внимательно слушал своего соседа и следил за остальными. Иногда к столу подходил заказчик и начиналась драка за право его обслужить. Каждый пытался показать себя более кровожадным, чем другие. Кто-то из закутанных в тёмные плащи богачи покупался на спектакль. Кто-то требовал встречи с конкретным исполнителем, а один неожиданно указал на Оливера. «Ты, иди сюда». «Я занят», — тут же нашёлся следователь. «Жду своего заказчика». Одна фраза освободила его от неприязненного внимания осторожных взглядов. Когда соседям стало понятно, почему он сидит в уголке, друзей прибавилось. Кто-то изливал душу, кто-то предлагал объединиться и ограбить на границе района подвыпивших великовозрастных деток богачей. Похоже про и хлопнул его по плечу рыжий, когда небо за окном позеленело, готовясь к рассвету. Прокатили тебя приятель. Пошли. Пузы скоро за закроится. Подожду ещё немного, отказался Ритан. Как знаешь, нетрезво махнул рукой рыжий и нацепив засаленную шляпу, шатающейся походкой направился к выходу. Напивая что-то фревольное, шлёпнул позаду полусонную женщину. Проснувшись, та отвесила пеньчуги под затыльник и уныло оглядев пустой зал, в последней надежде призывно улыбнулась Ритану. Он покачал головой, и она, сплюнув, махнула дремлющему за стойкой толстяку. Пока пуза. Мужчина не отреагировал, но через некоторое время встряпенулся, будто старый ворон, и хмуро посмотрел на Оливера. Закрываю, приятель. Следователь поднялся и не прощаясь покинул заведение. На улице на него мгновенно набросилась сырость, пробралась под одежду. По пустынным улочкам полз сезы туман. На бараке опустилась предутренняя дремота. Единственный час, когда Блэккард тих и безлюден. Самое время забрать то, зачем пришёл. Риттен вынул из кармана прибор слежки и открыл крышечку. Стрелка послушно дрогнула и, осветившись зеленым, указала направление. Следователь быстро пошагал по грязной улочке навстречу зарождающемуся рассвету. Скоро уперся в покосившийся забор и огляделся в поисках ворот или калитки. Найдя, проник внутрь и, приближаясь к одному из бараков, убрал прибор. Выузил из кармана окуляры, нацепихов, подкрутил колесики так, чтобы настроить на самый тонкий уровень восприятия. Внутри наверняка много ловушек, о которых посторонним неизвестно. Именно так защищали свои дома в Глэккарде. Конечно, половина артефактов почти утратила заряд. Вторая переделана самыми дешёвыми мастерами, но от этого менее опасными они не стали. Оливер двигался медленно и осторожно, замечая малейшие магические колебания. От такого напряжения зрение быстро уставало, веки ныли, а в глазах, казалось, насыпали песка, но Ритен ни на миг не терял бдительности. Когда оказался в нужной комнате, стянул окуляры и облегчённо вздохнул. Её он увидел сразу. Лиса свернулась безобидным клубочком на узкой кровати. Спала девушка в платье, подложив под щеку кулачок. Длинные густые ресницы её подрагивали, выдавая глубокую фазу сна. Пухлые губы были приоткрыты, напоминая мужчине, какие сладкие они на вкус. Ритен подавил неуместную улыбку и вынул кинжал, осторожно подкрался к жене. Если верить окулярам, датчик в юбке или под ней. Карман, чулок. В любом случае проще будет разрезать ткань юбки в том месте, где Оливер заметил свечение, чтобы забрать пластинку, не разбудив девушку. И что это ты задумал, приятель? Ритэм вздрогнул и обернулся. В дверях замерла колоритная личность. Лысина была украшена татуировками, а широкие плечи покрывало настоящая шкура льва. Это всё, что Оливер успел рассмотреть. до того как на голову обрушилась звенящая боль